Она положила кусочек бумажки на его конторку. «Потратьте ваше время на это», — иронически произнесла она, «и скажите, как он вам понравится». Он посмотрел на шифр, сначала простыми глазами, а затем в лупу, и, взглянув на миссис Уэстерфильд, вдруг спросил, «Откуда вы это взяли?» «Это не ваше дело», — отвечала она. Другими словами, у вас есть свои причины не ответить на мой вопрос. Да. Выводя свои заключения из этого ответа, он странно охмельнувшись, показал свои три последних зуба. Понимаю, сказал он самому себе. Он ещё раз взглянул на шифр и задал ещё вопрос. У вас есть копия этого? Мне не пришло в голову снять копию. Он встал и показал ей на свой пустой стул его мнение о шифре было по всей вероятности вызвано известием, что копии не существует но знаете ли что может быть спросил он единственный шифр который меня затруднил в первый раз за последние 10 лет мог быть украден или потерян или сожжён если бы в доме случился пожар вы заслуживаете чтобы вас наказали за вашу беспопечность Сделайте сами копию. Это предложение, несмотря на его невежливую форму, произвело должное впечатление на миссис Эстерфилд. Её замужество зависело от этого драгоценного клочка бумажки. Она утвердилась в своём мнении, что этот чрезвычайно неприятный человек может оказаться достойным её доверия. "Долго ли вы будете разбирать то, что здесь написано?" спросила она, окончив переписку. Он тщательно сравнил копию с оригиналом и затем отвечал: "Дни могут пройти, прежде нежели я найду ключ. Да я даже и пытаться не стану, если вы мне не дадите по крайней мере недели срока". Она стала убеждать его согласиться на более короткий срок. Он холодно поддал ей оригинал и копию. "Обратитесь к кому-нибудь другому", холодно предложил он. Я снова углубился в свои книги. Миссис Уэстерфилд с сердцем согласилась и при этом спросила: "Сколько вы с меня за это возьмёте?" "Я скажу вам, когда разберу шифр". "Это мне неудобно. Я хочу знать вперёд". Она вторично подол ей бумаги. Мистрис Уэстерфилд ещё никогда не встречала такого независимого бедняка. Сбитая с толку, она опять сдалась. Он взял оригинал шифра и запер его в своей конторке. «Приходите на будущей неделе», — сказал он и углубился в свою книгу. «Вы не особенно любезны», — сказала она, выходя из комнаты. «По всяком случае, я не мешаю людям, которые работают», — отвечал он. Неделя прошла. Повторив свой визит, миссис Уэстерфильд нашла его снова за конторкую, окружённым своими книгами и таким же невежливым и невнимательным к даме. "Ну что, спросила она, заработали ли вы свои деньги?" "И я нашёл ключ". "Какой он?" закричала она. "Скажите мне сущность, я не могу ждать, пока вы всё прочитаете". Он продолжал, не обращая никакого внимания на её слова. "Да есть некоторые комбинации, которые я ещё должен разобрать". и потому прошу еще несколько дней сроку. Она положительно отказалась исполнить его требования. «Напишите сущность того, что вы разобрали», — сказала она, «и скажите, сколько я вам должна». Он в третий раз подал ей ее шифр. Женщину, которая могла бы сдержать свою досаду при таких обстоятельствах, так же трудно найти, как для математика квадратуру круга, или для механика перпетуум мобиле. С яростным взглядом мистер Свостерфилд выразил своё мнение о философии одним словом: животное. Но это не произвело на него никакого впечатления. "Моё дело", сказал он, "должно быть сделано хорошо, или его совсем не надо". Сегодня суббота, 11-е число. Я дам окончательный ответ вечером в будущую среду. Миссис Остерфилд овладела собой настолько, чтобы сообразить, в каком положении были её сердечные дела. Во вторник истекал срок, требуемый для её бракосочетания, когда последнее могло состояться. В пятницу курьерский поезд мог доставить пассажиров в Ливерпуль как раз вовремя, чтобы отплыть в субботу на проходе, отходящем в Нью-Йорк. Сделав этот расчёт, она сердито спросила: «Самой ли ей нужно явиться в среду вечером?» «Нет. Оставьте мне ваше имя и адрес. Я сам пришлю вам шифр с пояснениями в восемь часов». Миссис Уэстерфельд положила одну из своих визитных карточек на конторку и ушла. Глава восьмая. Бриллианты. Следующая неделя была неделей полной событий. В понедельник утром миссис Уэстерфилд и её верный Джеймс впервые поссорились. Она взяла смелость напомнить ему, не пора ли сделать оглашение в церкви и занять каюту на пароходе для неё и для её сына. Вместо того, чтобы ответить на эти два вопроса, Джеймс спросил, как идут дела у эксперта. Открыл ли старик, где спрятаны бриллианты? Нет ещё. Но ну, так мы подождём, пока он откроет. Вы верите в моё слово, резко спросила она. Джеймс Бельбридж отвечал с римским лаконизмом. Нет. Это было оскорбление, и миссис Вестерфилд показала, что она к нему чувствительна. Она встала и указала ему на дверь. Уезжайте в Америку, когда вам вздумается, сказала она. И ищите деньги, которые вам нужны, где хотите. И в доказательство, что она говорит серьёзно, она вынула копию шифра из залифа и бросила её в огонь. Оригинал безопасен в руках моего старика, сказала она. Ступайте. Джеймс встал с подозрительной покорностью и вышел вон. У него были свои собственные соображения. Полчаса спустя к старику явился человек наглого и разбойничьего вида. какого он никогда до тех пор не видал. И настанец объявил себя женихом миссис Ойстерфилд и потребовал, не особенно вежливо, чтобы ему показали шифр. Его спросили, принёс ли он письменный приказ от своей невесты. Мистер Бельбридж, опершись кулаками на письменный стол, отвечал, что он пришёл посмотреть шифр сам от себя и непременно требует, чтобы ему его немедленно показали. Позвольте мне сначала показать вам нечто другое. Был ответ, полученный им. Знаете ли вы, что такое заряженный пистолет СР? Когда его вам покажут. Дуло пистолета приставлено было в 3 дюймных расстоянии к большой голове бывшего трактирного приказчика, в то время как он стоял, опиршись на конторку. Впервые в жизни он был захвачен в расплох. Ему никогда не приходило в голову, что Официальному эксперту доверяют такие тайны, которые могут подвергнуть его опасности и заставить принять меры предосторожности. Никакая сила убеждения не может сравниться с силой заряженного пистолета. Джеймс вышел из комнаты, выразив свои чувства словами, которые ещё не нашли места в английском лексиконе. Но у него было два достоинства. Когда он был спокоен духом, он сознавал, что остался в дураках, и понимал цену бриллиантов. Когда миссис Остерфилд увидела его снова на следующий день, он пришёл с павинной. Оглашение в церкви было сделано, и каюта для неё занята на проходе. Когда её дела были таким образом устроены к её вящему удовольствию, миссис Остерфилд могла принять меры для того, чтобы бросить бедную Сид. Особа к помощи, к которой она обратилась Была её старшая незамужняя сестра, содержавшая дешёвую школу для девочек в одном из лондонских пригородов. Эта леди, которую звали мисс Унгер, уже раньше предлагала взять Сид и приготовить из неё школьную учительницу себе в подмогу. Я буду содержать девчонку, обещала мисс Унгер, пока она не будет в состоянии купить свой стол и квартиру, занимаясь с моим младшим классом. Когда она совсем вырастет, то может заменить с собой классную даму, и таким образом я сберегу деньги, которые я ей плачу». На это предложение, оставшееся пока без ответа, миссис Уэстерфильд отвечала сестре согласием. «Приезжай сюда, — писала она, — в будущую пятницу, до двух часов, и увези с собой сид». «Постскриптум. В четверг моя свадьба». А в субботу я уезжаю вместе с мужем и с сыном в Америку. Письмо было отправлено на почту, и материнские тревоги, употребляя её собственное выражение, были успокоены. В среду вечером, по мере того, как стрелка приближалась к 8, беспокойство миссис Остерфилд не давало ей сидеть на месте. Она беспрестанно открывала дверь гостиной и выбегала на лестницу и прислушивалась. Без 5 минут 8 У двери раздался звонок. Она побежала по лестнице, чтобы отворить дверь. Но служанка, случайно бывшая в сенях, уже сделала это. В следующую минуту дверь снова заперлась. «Кто-нибудь пришёл?» — спросила миссис Уэстерфит. «Никого нет, сударыня?» Это было странно. Неужели старый негодяй её обманул? «Загляните в ящик для писем», — сказала она служанке. служанка повиновалась и нашла письмо. Миссис Уэстерфилд разорвала конверт, стоя на лестнице. В нём лежал клочок простой писчей бумаги. На нём стоял перевод шифра в следующих словах: "Помни номер 12, Норбек Род, Сент-Джонс Вуд. Вступай в беседку в саду за домом. Отсчитай четвёртую доску в полу." начиная от правой стены при входе в беседку, приподними доску, поройся в мусоре и найдёшь бриллианты. Ни слова в пояснении этих строк. Оригинал шифра не был возвращён. Странный старик заработал деньги, но не потребовал их и ни словечко не написал, куда и как их ему доставить. Сам ли он принёс это письмо? Во всяком случае, он или его посланный Он ушёл прежде, нежели отворили дверь дома. Внезапное подозрение обдало её холодом. Не украл ли он бриллианты? Она готова была послать за кэбом и ехать к нему на квартиру, когда пришёл Джеймс, тоже нетерпеливо желавший узнать, получен ли перевод. Скрыв свои подозрения, она известила его только что перевод в её руках. Он тотчас же захотел взглянуть на него, а она отказалась показать, пока не станет его женой. Положи стамеску в карман, когда мы завтра отправимся в церковь. Вот единственное, что он от неё услышал. Достойные чита до конца не доверяла друг другу. На следующее утро, в 11 часов они были соединены узами брака. Хозяин и хозяйка трактира, в котором они когда-то служили, были единственными свидетелями. Детям не позволили присутствовать при церемонии. Выйдя из церкви, молодые немедленно отправились в Сент-Джонс-Вуд. Грязный печатный билетик на разбитом окне возвещал, что дом отдаётся в наймы, и сердитого вида женщина объявила им, что они могут, если хотят видеть комнаты. Молодая была в наилучшем расположении духа. Она показывала новобрачному пример, как следует соблюдать приличие, и осматривала запущенный дом. После того... Кротко сказала женщине, представленной за ним глядеть. Нельзя ли нам посмотреть и сад? Женщина дала странный ответ на эту просьбу. "Вот это любопытно", сказала она. Джеймс впервые вмешался в дело. "Что любопытно?" грубо спросил он. "Из всех праздных людей, которые приходили сюда", сказала она, "только двое пожелали видеть и сад". Джеймс повернулся на каблуках и пошёл в беседку. предоставив женя продолжать с женщиной разговоры или нет, как она хочет. Она пожелала продолжать его. "Я, конечно, одна из этих двух", спросила она. "Кто же другой?" Старик приходил в понедельник. Весёлая улыбка на воображней пропала. "Какого вида этот человек?" Сердитая женщина стала ещё сердитее. "О, почём я знаю? Какое-то животное, вот и всё. Животное!" То самое слово, которым молодая миссис Бельбридж назвала эксперта, когда он её рассердил. Подозрение перешло в ней почти в уверенность, когда она пошла за мужем в сад. Джемс уже последовал её инструкциям и пустил в ход стамеску. Вынутая доска лежала на полу. Обеими большими руками он выгребал мусор, и через несколько минут тайное хранилище открылось. они заглянули в него и затем взглянули друг на друга. Хранилище было пусто, бриллианты исчезли. Глава 9. Мать. Миссис Бэлбридж поглядела на мужа, приготовившись к страшному взрыву ярости. Он стоял молча и тупо глядел в пространство. Удар совсем оглушил его тупую голову. На время он стал идиотом, бессловесным, безвредным и беспомощным. Она положила назад мусор и доску на старое место и подняла стамеску. «Пойдем, Джемс», — сказала она, — «приди в себя». Но бесполезно было говорить с ним. Она взяла его под руку и повела к Кэбу, ожидавшему у дверей. Извозчик, помогавший усаживать его, увидел листок бумаги на переднем сиденье. Объявления часто бросаются в открытые окна экипажа. Извозчик готовился выбросить бумажку, но миссис Бельбридж взяла её у него из рук. Это писаная бумажка. При ближайшем рассмотрении она увидела, что это письмо, адресованное ей. Корреспондент, должно быть, последовал за ней в церковь, а затем в Сент-Джемс-Вуд, Он величал её тем самым именем, которое она переменила сегодня утром при содействии церкви и закона. Вот что она прочитала. «Не беспокойтесь, сударыня, о бриллиантах. Вы ошиблись и обратились не к тому человеку, как думали». И больше ничего. Но достаточно, конечно, чтобы оправдать заключение, что он украл бриллианты. Стоило ли ехать к нему на квартиру? Они однако попытались. Эксперт уехал по делу, и никто не мог сказать, куда именно. В пятницу утром принесена была по обыкновению газета. К величайшему удивлению миссис Белл Бричана рассеяло все её подозрения насчёт по краже бриллиантов. В газете была напечатана следующего рода статья. Новые доказательства тому, что действительность бывает иногда удивительнее романа, получено в Ливерпуле. Одна почтенная фирма судохозяев этого города получила странное письмо в начале этой недели. Корреспондент, предваряя, что имеет сообщить о весьма важном обстоятельстве, изложил следующее: один из его приятелей, не чуждый литературы, увидел у него на конторке карточку одной леди, которая напомнила ему об одном уголовном деле, взбудившем в своё время большой интерес в публике, а именно Процесс капитана Остерфилда, обвинённого в намеренном крушении корабля, находившегося под его командой. Никогда не слыхав об этом процессе, корреспондент по совету своего приятеля прочитал его в старых газетах и узнал впервые, что коллекция бразильских бриллиантов, принадлежавших ливерпульской фирме, не была найдена на корабле людьми, отряженными для его спасения, и осталась неоткрытой до сего времени. события, о которых он должен умолчать, так как в противном случае он нарушил бы доверие, оказанное ему как эксперту. Открыли ему о существовании тайного хранилища, где, по всей вероятности, спрятаны бриллианты. Обстоятельства поставили его в необходимость, как честного человека, опередить лиц, которые, как он полагал, намеревались украсть драгоценные камни. Поэтому он принял их под свою охрану до тех пор, пока они не будут признаны и потребованы их настоящими владельцами. Обращаясь к вышеупомянутым джентльменам, он поставил условием, чтобы их требование было сделано письменно и адресовано ему подозвестными буквами в одну из лондонских почтовых контор. Если они признают в этих бриллиантах свою собственность, то он лично передаст их без всякого вознаграждения лицу, уполномоченному фирмой и которая должно явиться в определённое место в известный день и час. Все эти условия были исполнены, и необыкновенное свидание состоялось. Корреспондент, которого описывают как старого и бедно одетого человека, исполнил своё обязательство и ушёл, не дожидаясь, чтобы его поблагодарили. Справедливость требует прибавить, что когда бриллианты были пересчитаны, то все они оказались в наличии. Несчастные, хотя справедливо несчастные, новобрачные. Украденное состояние, на которое они рассчитывали, проскользнуло у них между пальцев. Каюты на пароходе, отправлявшемся в Нью-Йорк, были заняты. Джеймс женился на женщине без всякого приданного, кроме обузы в форме мальчика. Вечером, в роковой день свадьбы, когда он опамятовался после открытия, сделанного в беседке, Его первой мыслью было получить обратно деньги, уплаченные за проезд, и бросив жену и пасынка удрать в Америку на французском пароходе. Он отправился в контору английского парохода и предложил продать с уступкой места, взятые им. Но время года было для него невыгодное. Пассажирское движение между Европой и Америкой было самое ничтожное, и доходы пароходов выручались только с фрахтов. Если он бросит жену то должен также пожертвовать и деньгами. Другая альтернатива была, как он сам выражался, выжать лимон и взять с этой целью свою новообретённую фамилию в Нью-Йорк. Он ещё не решил, как поступить, когда вернулся домой вечером того дня, когда совершилось его бракосочетание. Но в этот критический момент в своей жизни новобрачная оказалась на высоте своего положения. Если она будет так безрассудна, что позволит Джеймсу следовать своим естественным наклонностям, то её по всей вероятности ожидают две вещи: или он её прибьёт до смерти, или бросит. Единственное спасение её в том или другом случае это обуздать своего мужа. В его отсутствии она благоразумно вооружилась всеми неотразимыми обольщениями своего пола. Никогда ещё не видел он её такой разодетой. И никогда ещё её великолепные серые глаза не смотрели на него с таким выражением. Ощущение, к которому он совсем не был подготовлен, заполонило этого избиженного человека. Он выпячил глаза на жену в беспомощном изумлении. Этим неоценённым моментом слабости как раз и воспользовалась новая миссис Бельбридж. Дивясь собственному превращению, Джемс оказался на другое утро сентиментально читающим газету, охватив рукой талию жены. С утонченной жестокостью ни слова не было сказано, чтобы приготовить маленькую Сид к ужасной перемене в жизни, ожидавшей ее. Бедная девочка видела приготовление к отъезду и пыталась подражать матери в укладке вещей. Она собрала немногие принадлежности своего старого и истрепанного костюма и поднесла их наверх, укладывать в один из разломанных ящиков, стоящих на чердаке, когда за ней прислали служанку, чтобы привести её обратно в гостиную. Там на кушетке высидала какая-то чужая дама, и там же, прячась за стул с нескрываемой антипатией к гостье, находился её маленький брат Родерик. Ситропка взглянула на свою мать, а та ей сказала: "Вот твоя тётка Наружность мисс Унгер могла бы сбить с толку самого Лофатера, когда этот самоуверенный человек писал свою физиономистику. Какие бы душевные свойства не выражало её лицо в ту отдалённую эпоху, когда она была молода, теперь оно окончательно заплыло жиром и в соединении с зелёными очками содержало в непроницаемой тайне добродетели или пороки этой женщины до тех пор, пока она не раскрывала рта. Но стоило ей только заговорить, и истина обнаруживалась. Никто из слышавших её голос ни минуты не сомневался, что видит перед собой злую женщину. «Сделай книг, сын, девочка», — сказала мисс Унгер. Природа дала ей такой голос, что если бы не её юбки, то её непременно приняли бы за мужчину. Девочка поминовалась, дрожа. Ты поедешь со мной, продолжала школьная учительница. Я сделаю из тебя человека. Сид, по-видимому, не могла взять в толк судьбу, которую ей готовили. Она искала убежища у своей безжалостной матери. Я поеду с вами, мама сказала она, с вами и с Риком. Мать взяла её за плечи и толкнула к тётке. Ребёнок с ужасом глядел на страшную женщину в зелёных очках и с мужским голосом. «Да — Ты теперь моя, — сказала мисс Унгер, — я возьму тебя с собой. При этих страшных словах маленькая Сит задрожала с головы до ног. Она упала на колени с криком, который мог бы тронуть и дикаря. — О, мама, мама, не бросайте меня! Её мать была себе любивая и жестокая женщина, какую только можно себе представить, но и её чёрствая душа дрогнула. Румяные щёки побледнели. Она колебалась. Мисс Унгер заметила сквозь свои зелёные очки материнскую нерешительность и убедилась, что пора ей выступить в роли опытной воспитательницы юношества. "Предоставь её мне", сказала она сестре. "Ты никогда не умела и никогда не будешь уметь обращаться с детьми". Она выступила вперёд. Девочка с криком бросилась на пол. Длинные руки мисс Унгер схватили её. подняли и принесли к тесте молчии, молчии молчи, дрянная девчонка. Но эта рекомендация была излишней. Маленькая кудрявая головка Сид беспомощно упала на плечо школьной учительницы. Сид была увезена в госпиталь без слова и без крика. Она была в обмороке. Глава 10. Школа. А время тихо движется, когда томительная жизнь проходит в скучном месте. Год за годом чередовался некем не признанный и не празднуемый день рождения Сидни Устерфилд в продолжение шестилетней мученической жизни в школе. В этот долгий промежуток времени никаких известий о матери, брате или отчиме не доходило до неё. Она не получала писем и никаких вестей. Без друзей и без всяких надежд в жизни дочь рода Рика Уэстерфильда была в печальнейшем смысле этого слова одинока на белом свете. Стрелка на безобразных старых часах в классе подвигалась к тому часу, когда оканчивались утренние занятия. Томительно ожидая минуты освобождения, ученицы обрадованы были совершенно небывалым в их жизни событием, Служанка дерзко просунула голову в дверь и перебила мисс Унгер, преподававшую школьную мудрость первому классу. Извините, мисс, пришёл какой-то джентльмен. Но я перебил грозный голос учительницы. И "Тебя, кажется, запретили вам раз и навсегда соваться сюда во время класса. Убирайтесь". Закалённая вечной бранью, которая сыпалась на неё с утра до ночи, служанка храбра выдержала натиск и не лишилась употребления языка. В гостиной дожидается джентльмен. Мисс Унгер пыталась снова перебить её. «И вот его карточка!» Завопила она таким голосом, что покрыла голос своей барыни. Будучи простой смертной, школьная учительница была доступна проявлением любопытства. Она вырвала карточку из рук девушки. «Мистер Герберт Линлей, Моунт Морвен, Пердшир». «Я не знаю этого человека», — объявила мисс Унгер. «Дрянь ты эткая! Ты впустила какого-нибудь вора в дом!» «Это джентльмен, а не вор!» — отрезала служанка. «Молчи!» «Что, он меня спрашивал?» «Что, ты не слышишь, что тебе говорят?» «Вы велели мне молчать. Нет, он вас не спрашивал». «Так кого же ему нужно видеть?» «Это стоит на его карточке».